Цветы искусственные и дичь с перьями напомнили мне старую европейскую затейливую кухню, которая щеголяла такими украшениями. Давно ли перестали из моркови и свеклы вырезать фигуры, узором располагать кушанья, строить храмы из леденца и тому подобное? Еще и нынче по местам вводятся такие утонченности. Новейшая гастрономия чуждается украшений не вкусу. Угождать зрению — не ее дело. Она презирает мелким искусством из окора делать конфету, а из майонеза цветник. Опять мы пили саки, а японцы — сверх того горячую воду. Опять наставили ставили сластей, только гораздо больше прежнего. Особенно усердно приглашали нас Наши амфитрионы есть сладкое тесто из какого-то горошка. Были тут синие, белые и красные конфеты, похожие вкусом частью на картофель, частью на толокно. Мак тоже играл роль, но всего более рис. Из него сделаны были звездочки, треугольники, параллелограммы и тому подобное. Было из теста что-то вроде блина с начинкой из сахарного песку, в первобытном виде, как он добывается из тростника. Были клейкие витушки и прочее. Потом подали еще толченого, дорогого чая, взбитого с пеной, как шоколад. Меня особенно помирило с этой кухней отсутствие всякого растительного масла. Японцы едят три раза в сутки и очень умеренно. Утром, когда встают, а они встают при рано, раньше даже утра, Потом около полудня и, наконец, в шесть часов. Порции их так малы, что человеку с хорошим аппетитом их обеда не достанет на закуску. Чашки, из которых японцы едят, очень малы, а их подают неполные. В целой чашке лежит маленький кусочек рыбы, в другой три гриба плавают в горячей воде. Там опять под соусом рыбы только что мало один раз и в рот-то взять. И все блюда так. Головнин прав, говоря, что бывшим с ним в плену матросам давали мало есть. По-своему японцы давали довольно. А тем мало. Мы после узнали, что для изготовления этого великолепного обеда был приглашен повар Симабарского удельного князя. Симабара — большой залив по ту сторону мыса Номо милях в двадцати от Нагасаки, когда князь Симабара едет ко двору, повар, — говорили японцы, — сопутствует ему туда щеголять своим искусством. В сумерки мы простились с хозяевами и с музыкой воротились домой. Вслед за нами приехали чиновники узнать, довольны ли мы, и привезли гостинцы. «Какое наказание с этими гостинцами!» бросать ящики в воду неловко. Японцы увидят, скажут, что пренебрегаем подарками. Беречь места нет. Для большой рыбы также сделаны ящики. Для конфет особо, для сладкого хлеба опять особо. Я сберег несколько миниатюрных подставок. Если довезу, то увидите обращик терпения. И в то же время мелочности. Привезли подарки от Сиогуна, вату и прочее. И все сложили на палубе. Пройти негде. Ее было такое множество, что можно было, кажется, обложить ею весь фрегат. На другой же день начались и переговоры. И наши постоянные поездки в Нагасаки. Мы ездили безо всякого уже церемониала в двух катерах. В одном адмирал и четверо из нас. Пасет, Гашкевич, Пищуров и я. В другом слуги со стульями. Когда мы предложили оставлять стулья на берегу, в доме губернатора, его превосходительство и руками, и ногами против этого. Он сказал, что ему придется самому там спать и караулить стулья. «Пожары будет сгорят, пожалуй», — говорил он. «И крыс тоже много в этом доме, попортят». Мы все засмеялись, и он не выдержал и тоже осклабился. «Да мы не изыщем. У нас еще есть», — возразил адмирал. «Вы не взыщите, а я все-таки должен буду отвечать, если хоть один стул попортится», — заметил он и не согласился. А предложил, если нам скучно возить их самим, брать их и доставлять обратно в японской лодке, что и делалось. Не знаю, писал ли я, что место велено дать и что губернатор просил только сроку для отделки дома и тому подобного. Но день за днем проходил, а отговорка все была одна и та же, то есть, что помещение для нас еще не готово. Он улыбался, когда ему изъявляли неудовольствие. Видно было, что он действовал не сам собою. Ему, конечно, поручено было протянуть дело до нашего ухода, и он исполнял это отлично. Наконец, тянуть далее было нельзя, и он сказал, что место готово, но предложил пользоваться им на таких условиях что согласиться было невозможно. Например, чтобы баниосы провожали нас на берег и обратно к судам. Адмирал приказал им сказать, что места не надо, и отослал бумагу об этом условии назад. Японцы того и хотели. И им нужно было не давать повадки иностранцам съезжать на берег. Если бы они дали место нам, надо было бы давать и другим. А они надеялись или вовсе уклониться от этой необходимости, или по возможности ограничить ее, наконец, хоть отдалить, сколько можно это событие. Не касаясь предмета Нагасакских конференций адмирала с полномочными, переговоры эти могут послужить со временем материалом для описаний другого рода, важнее, а не этих скромных писем, где я, как в панораме, взялся представить вам только внешнюю сторону нашего путешествия. Мы часто повадились ездить в Нагасаки почти через день. Чиновники приезжали за нами всякий раз, хотя мы просили не делать этого, благо узнали дорогу. Но им все еще хочется показывать народу, что иностранцы не иначе, как под их прикрытием, могут выходить на берег. Что с ними делать? Им велят удалиться. Они отойдут на лодках от фрегата, станут в некотором расстоянии, и только мы отвалим — Грибцы затянут свою песню «Ассельян! Ассельян!» и начнут стараться перегнать нас. В день, назначенный для второй конференции, погода была ужасная. Ветер штормовой ревел с ночи, дождь лил, как из ведра. Японцы никак не воображали, что мы приедем. Не являлись за нами и не ждали нас на берегу. А мы надели непромокаемое пальто, Взяли зонтики, да и отправились. Вода ручьем текла с нас, мы ничего, едем себе. Японцы и рты разинули. Они, как мухи в непогоду, сидели по своим углам. В доме поставили мангалы, небольшие жаровни для нагревания воздуха. Но воздух не нагревался, а можно было погреть только руки, да угореть. Я не понимаю, как они сами терпят это. Мы почти всякий раз во время заседаний надевали шинели и пальто. Это подало повод почти каждому японцу подойти ко мне и погладить бобровый воротник. На вопрос, есть ли у них меха, они отвечали, что есть звери, выдры и лисицы, но что мехов почти никто не носит. Назначать время свидания предоставлено было адмиралу. Один раз он назначил через два дня. Но, к удивлению нашему, японцы попросили назначить раньше, то есть на другой день. Дело в том, что Кавадзе хотелось в Эду, к своей супруге, и он торопил переговорами. «Тело здесь, а душа в Еду», — говорил он не раз. «Кавадзе этот всем нам понравился, если не больше, так, по крайней мере, столько же, сколько и старик цуцуи хотя иначе, в другом смысле». Он был очень умён, а этого не уважать мудрено. Несмотря на то, что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой против нас же самих. Но каждое слово, его взгляд, даже манеры, всё обличало здравый ум, остроумие, проницательность и опытность. Ум везде одинаков. У умных людей есть одни, общие признаки, как и у всех дураков несмотря на различия наций, одежд, языка, религий, даже взгляда на жизнь. Мне нравилось, как Кавадзе, опершись на богатый веер, смотрел и слушал, когда речь обращена была к нему. До половины речи рот был полуоткрыт, взгляд немного озабочен. Признаки напряженного внимания. На лбу, в меняющихся узорах легких морщин, Заметно отражалось, как собирались в голову у него одни за другими понятия и как формировался из них общий смысл того, что ему говорили.